Мы стояли, не веря своим глазам. «Немцев так кормят!» Обида схватила за горло. «Садитесь же, садитесь!» — говорили нам. И вдруг наш нервный и капризный тенор Сережа Аллилуев неузнаваемо высоким голосом сказал за всех, «Мы этот немецкий харч есть не будем, их кормите! Пусть им, раз для них так!» «При чем тут немецкие? Это наши продукты. Вы должны понимать, этого требует политика». Оскорбленные, обескураженные удалялись мы от этого места. Кто-то нещадно матерился, кто-то злой и беспомощно плакал, большинство молчало. «Война, кровь, ненависть, политика, мир, жалость!» Покалеченные, мертвые, блокадные, пленные здесь, в Германии, мы следствие. Но так ли далека причина от подобного следствия? Не дальше, чем наше несовершенство от нас самих. Все это предстояло осмыслить н е там, н е тогда и никогда до последней точки до конца. История и человек – вопрос не только профессиональный, религиозный и человеческий тоже. Объехав тогда колонны Северного узла, мы получили еще одно необычное задание. На сей раз нам вменялось в обязанность обслужить город Еренск, в котором не было ни лагпунктов, ни заключенных». Дорожка велась между квадратами посевов. Созревал овес, ячмень, во ржи мелькали васильки. На меня нахлынули воспоминания детства, белорусские поля жневье. «Знаете, что это?» — спрашивал я идущих рядом. «Нет, да ведь это клевер, это Вика, а это...» Солнце стояло высоко, пели птицы, воля, на минутку. В нелагерных условиях возник целый ряд трудностей. Куда, например, селить заключенных артистов? По домам нельзя, конвоиров всего двое. Распорядились в гостиницу, но заселявшие ее командировочные возмутились. «Жить вместе с преступниками – безобразие! Нас о б о р у ю т пристукнут! Ах, они не воры и не убийцы!» Ну так тем более с контриками, с волочами рядом быть не желаем. После первой волны возмущения сограждане все-таки успокоились. Часть съехала, большинство осталось. Нам заштатная вольная гостиница виделась раем. Настоящие кровати с одеялами, простынями и подушками, крашеные полы, половики, уютный скрип дверей, титан с кипятком — И сколько мира в пейзаже за окном! Воля так вкусно п а х л о звучала, была так изначально! Окружающая благодать мешала уснуть. В Охровце заняли места, откуда просматривался каждый выходивший. Еренской публике... Так понравились наш концерт и спектакль, что они запросили политотдел о разрешении задержать нас еще на пару концертов. Разрешили. Представления давались платные. Мы делали полный сбор. Одно еренское впечатление по сию пору теснит мне душу. Днем нас, хоть и беспорядочным строем, но все-таки под конвоем, водили в столовую. По обе стороны дороги дремали мирные одноэтажные домики с занавесочками и цветами на подоконниках. На одном из домов вывеска «Деддом номер семь». На крыльце его гомонила группа чем-то чрезвычайно озабоченных детей пяти-шести лет. Две воспитательницы им что-то наказывали, объясняли, дети нетерпеливо толкались, оглядывались, и едва мы поравнялись с их приютом, как они оттуда, словно горох, посыпались на нас, торопливо рассовывая нам в руки небольшие кулечки. Толчаяни не разбериха детских голосов «Возьмите, это вам, вам!» Ничего еще не поняв растерянности, мы пытались взять кого-нибудь из них на руки, но они опрометью бросились назад. В кулечках из исписанных тетрадных листков лежало п о м о р к о в к е и паре кусочков сахара, хриплый рык.